осторожность, определение, благоразумное проявление предусмотрительности перед тем, как действовать, категории, связанные с достижением, связанные с взаимодействием, схожие качества, аккуратность и наличие чутья. Возможные причины, жизнь в опасной среде, опыт наблюдения за страданиями близких, причиной которых стало рискованное поведение, Болезненная ситуация в прошлом, жертва насилия или преступления, жизнь со страхами, фобиями или социальной тревожностью, хрупкое здоровье, чрезмерная опека родителей, вера в плохие приметы. Связанное поведение. Персонаж задает вопросы. Персонаж изучает факты и наводит справки, прежде чем принять решение. Персонаж избегает рискованных ситуаций или опасных мест. Персонаж не торопится начать отношения. Персонаж обдумывает детали. Персонаж не спешит проявлять доверие. Закрытая поза. Персонаж выражает мысли и мнения иносказательно, а не напрямую. Наличие запасного плана. Разборчивость. Персонаж повторяет указания несколько раз, чтобы убедиться, что их выполнят. Персонаж уделяет время изучению новых мест. Персонаж заранее наводит справки. Персонаж ценит приватность. Уверенность в решениях, поскольку они всегда тщательно продуманы. Пессимизм или, в лучшем случае, осторожный оптимизм. Уважение к границам и правилам. Настороженность. Бдительность при проявлении опасности. Персонаж запирает двери не спит с открытыми окнами. Персонаж неохотно принимает обязательства. Персонаж извлекает уроки из прошлого и опирается на полученный опыт. Персонаж часто меняет пароли, чтобы обеспечить безопасность в интернете. Персонаж хранит дорогие сердцу предметы в надежном месте. Персонаж не оставляет вещи на виду, чтобы не вводить никого в искушение, не оставляет планшет на сиденье машины и так далее. Персонаж сравнивает разные варианты и сценарии. Персонаж доверяет тем, кто этого заслуживает. Персонаж говорит медленно, подбирая слова. Персонаж предлагает пояснить сказанное, чтобы убедиться, что его поняли. Персонажу требуется время, чтобы обдумать варианты. Персонаж просит об отсрочке, если ему необходимо все обдумать. Активное вовлечение в вопросы, связанные с финансами и вложениями. Персонаж все перепроверяет. Персонаж не любит сюрпризы. Персонаж оценивает прошлый опыт, чтобы определить, как бы он снова поступил в схожей ситуации. Персонаж с трудом позволяет окружающим принимать решения. Связанные мысли. Она не очень уверенно объясняла дорогу. На всякий случай проверю по навигатору. Упс. Сара оставила у всех на виду сумочку. Пригляжу за ней, пока Сара не вернется. Поверить не могу. Они спросили номер карты по телефону. Меня за дурака держат. Пойду с ним на свидание, если он согласится не заезжать за мной, а встретиться в ресторане. Связанные эмоции. Тревога. Уверенность в себе. Подозрительность. Настороженность. Беспокойство. Положительные аспекты. Осторожные люди наблюдательны, привязаны к своей среде и чувствительны к переменам. Когда зашкаливают эмоции, эти персонажи способны восстановить равновесие и с помощью рассуждений помочь окружающим принять решение с ясной головой. Они не поступают опрометчиво, думают прежде, чем действовать, а в конце фильма ужасов, как правило, оказываются единственными выжившими. Отрицательные аспекты. Иногда кажется, что когда окружающим хочется спонтанности, осторожные персонажи способны все испортить. Переживая из-за возможных рисков, они полагаются на факты. Прежде чем действовать, им нужно узнать варианты и потенциальные результаты. Они также считают своим долгом указать партнёрам на риски, а окружающие не всегда полагают нужным прислушаться. Осторожным персонажам бывает трудно расслабиться в обстановке за пределами зоны комфорта, и они противятся новому. Такие герои часто не способны взять на себя обязательства, если неизвестных факторов слишком много. Пример из кино. Эллен Рипли «Чужой. Воплощение осторожности». Когда ее товарищи пытаются взять на борт инопланетную форму жизни, она не спешит, собирает информацию и в конечном итоге решает отказать им в доступе. Ее решения не принимают во внимание, и она оказывается заперта на борту корабля с сочащимся кислотой пришельцем. В результате... Именно благодаря осторожности она остается в живых, тогда как остальные члены экипажа гибнут. Храбрая, умная, обладающая хорошей интуицией, Рипли способна контролировать страхи и продумывать каждый свой шаг, учитывая опасности и риски, прежде чем действовать. Дополнительные примеры из кино и литературы. Коламбус. Добро пожаловать в зомби-ленд. Жан Вальжан. Отверженные. Арагорн, властелин колец. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к компульсивному поведению, решительность, способность действовать эффективно, непостоянство, безответственность, нагловатость, безрассудство, склонность к насилию. Сложности для осторожного персонажа. Опьянение. Напряженная ситуация, которую нужно разрешить за ограниченное время. Цель, провоцирующая на безрассудство ради успеха или победы. Ситуация, требующая рискованных действий. Опасный сценарий, не оставляющий времени на планирование.